на горьких слезах и мертвой голове, обраставшем благовонной листвой. Он становился и высок, и густ, как ни один подобный куст в Тоскане, корнями восходя из мертвых уст, ланит, очей, и то, что было ранее, и истлевшей отсеченную головой, взрастало благовонную листвой. Джон Китц. Изабелла или горшок с базиликом. Перевод Витковского. Дурно, она знала, что это дурно, думая об Артуре представлять образ его ислевшей плоти и пытаться успокоить больную совесть. Приезжая гостить к ним в Сомерсбе, он превращал все вокруг в страну вечного лета, страну романтики. Вот он выпрыгивает из двуколки на дорожку у изгороди под деревьями обнимает Альфреда, Чарльза, Фредерика, своих кембриджских друзей, дружески улыбаются младшим мальчикам и цветущим девушкам, красавице Мэри, умница Сесилии, бедняжке Матильде и ей, диковатой, стеснительной Эмилии, Эмили. «Как же я люблю вас всех!» — воскликнул он, когда вечером при свете луны они сидели на лужайке перед домом. «Я влюблен в каждого из вас, каким бы романтичным, прозаичным, странноватым, каким бы решительно приземленным он ни был. Он широко раскинул руки, как бы обнимая их всех, и этот жест позже отозвался в инмемориум. И вязы черные стоят, ветвями обнимая поле. Они читали Петрарку и Данте, она пела и играла на арфе, и от того, что Артур восхищенно вслушивался, не сводя с нее глаз, Музыка приобретала особую прелесть, звучность, чего не бывало, когда теннисоны играли и пели друг для друга. И дух этих вечеров Альфред уловил и с поразительной точностью запечатлел в своей поэме воспоминаний, поэме In Memoriam. И хотя она слышала свой призрачный голос, в своих воспоминаниях пел он слова из поэмы О, счастье! На лужайке в круг сбирались мы, и, милый друг, читал, поил сердца и слух тосканских вирш прелестный звук. Там днем золотым и вечера, когда, всходя, луна яснела, потрели арфы, песню пела для нас счастливая сестра. От нее не укрылось, что Артур не мог сразу решить, кого из них двоих ему полюбить. Мэри или ее. Когда страстные чувства не заглушало в ней рассудок, она все зорко замечала. К тому же первое время она, как и все прочие теннисоны, только восхищались блестящим юношей. Он писал стихи им обеим, Эмили и Мэри. Он одинаково восторгался их темными глазами. А, возвращаясь с Альфредом с прогулки, приносил им букетики лесных цветов. Он по-городскому раскованно ухаживал за женщинами. И в отличие от сдержанной Мэри, Эмили пугалась его непринужденности и казалась сама себе деревенской мышкой, несмотря на то, что до его приезда воображала себя, особенно когда выезжала верхом, этакой дикой байроновской героиней, за которой скоро явится прекрасный принц и увезет ее в сказочный замок. И она решила, что он отдаст предпочтение Мэри. Она и сама любила сестру, любила по сей день, и вместе с ней разделяла неземные восторги и упования Сведенборгианки и Спирита. Но однажды, прогуливаясь в одиночестве по сказочному лесу, вся их компания разбрелась кто куда –